Глава восьмая. «Мама! Хочу писать!» Я посмотрела вверх, пытаясь увидеть шестилетнего сына Брэнди, стискивающего мою шею руками, как удавкой. Потом с ужасом подумала, что сейчас его моча потечёт у меня по спине, хотя я настолько потная, что ничего не почувствую. Оказалось, что Итан любит природу только ограниченное количество времени. Поэтому в 90-градусную жару примерно тридцать градусов по Цельсию, мне пришлось тащить его на спине. «Не могу его винить. Я и сама небольшой любитель Матери-Земли. И никто из нас не мог предвидеть такую температуру». «Мы уже почти добрались до места пикника, приятель», — сказала задыхающаяся Бренди. «Она говорила ему это уже дважды, и я верила ей не больше, чем Итан». Видя мою неуверенность и отчаяние, Бренди добавила. «Господи, пожалуйста». «Мы плелись далеко хвосте за остальными туристами, которые действительно наслаждались прогулкой и даже могли слышать Фрэнка Ходжкинса, рассказывавшего о местных птицах и животных. Я могла разобрать только отдельные слова между нытьем Итана и Бренди и моими собственными задыхающимися всхлипываниями. Если эта прогулка имеет уровень трудности 2, я не хочу ничего знать об уровне 5». Я споткнулась о корень на тропинке, зацепившись ногой. Покачнулась, но умудрилась удержать и это на и выпрямиться. Давай я его возьму, сочувственно сказала Бренди. Я знаю, он тяжелый. Я почувствовала, как она снимает его увесистое тельце с моей спины и остановилась. Хотела помочь, но она права. Это все равно, что тащить сорокафутовый мешок с мукой, который все время пытается тебя задушить. Процесс немного более суров, чем я ожидала. Извинилась я. Я представляла себе приятную прогулку по прохладному густому лесу. А это оказался марафон по подъему в гору по 45-градусному уклону в условиях сауны. «В это время года всегда так жарко?» – спросила я. Бренди покачала головой и закатила глаза. «Это то, что мы называем индейским летом. В сентябре такое случается, но с тем же успехом нам могли потребоваться куртки и перчатки. Люблю Мэн». «Мама, мне правда надо!» Бренди посмотрела вперёд. Последний турист только что скрылся на другой стороне склона. «Иди», — сказала она, подталкивая сына в сторону упавшего ствола. «Мы догоним, или пришлёшь помощь». Я улыбнулась, взмахом руки отгоняя большую муху из тех, кто упорно преследовал нас с того момента, как мы вошли в лес. «Я подожду». Я осмотрелась, стараясь дать бедному Итану немного уединения, хотя не уверена, что шестилетнего ребёнка заботит этот вопрос. Лес был поистине чудесен. Зелёные сосны вперемешку с лиственными деревьями. Могу представить, как прекрасна будет эта прогулка через пару недель, когда листья начнут обретать осенние краски. Не то чтобы я собиралась её повторить. Одна огромная муха приземлилась мне на голову. Я провела рукой по волосам, прогоняя её. Она улетела, но сразу же вернулась. «Что это за ужасные насекомые?» Я начала хлопать рукой по голове, стараясь отогнать её насовсем. Помогло секунды на две. «Слепни», — ответила Бренди, повторяя моё движение. «Или кровососки, смотря о ком ты спрашиваешь. В любом случае кусаются они зверски». Я вскрикнула, почувствовав жалящий укус на макушке. «Вот дерьмо, ты не шутила. Они жалят?» Бренди сочувственно посмотрела на меня, но не смогла удержаться от смеха при виде моего возмущённого выражения лица. «Нет, они кусаются. Отгрызают от тебя чуток». Я скривилась, потирая макушку, чтобы убедиться, что у меня не откусили кусок скальпа. Больно, но вроде всё на месте. «Чувствую себя девушкой из долины», — сказала я. «Это выбивает из колеи». «Они правда больно кусаются», — добавила она, явно пытаясь бодриться. Струя жидкости, лившаяся на сухие листья, прекратилась. «Я всё!» — объявил Итан. Бренди натянула на него шорты, и не успел он даже попытаться сделать это сам. Она явно собаку съела на быстрых сборах. «Окей, давай пошевеливаться!» — сказала она, и я перевела это как «давай скорее покончим с этим». К несчастью, впереди нас ждали ещё пикник и дорога обратно. «Малыш, тебе придётся идти пешком». Итан выглядел не очень довольным этим решением, но он подобрал палку и использовал её в качестве трости, идя впереди нас. Я пошла рядом с ней. «Извини». Я снова почувствовала потребность извиниться. Брэнди покачала головой и отмахнулась от моих извинений. Ну или она отгоняла очередного слепня. «Ладно, всё не так плохо, если не считать ужасной жары насекомых и...» Она скрикнула и отскочила от края тропинки в мою сторону. «Вот дерьмо! Это ядовитый плющ?» Я посмотрела туда, куда она показывала, но если б знать, как выглядит этот ядовитый плющ. Наконец, я пожала плечами. «Понятия не имею». Итан возник рядом с нами и наклонился к низкому зелёному кусту. «Итан, отойди!» — велела Бренди. Он отошёл, но продолжал рассматривать куст, потом покачал головой. «Мама, это не ядовитый плющ. Три листа у ядовитого плюща. И блестит он!» «Он взглянул на нас с серьёзным, почти мудрым видом, потом, продолжая держать трость, отвернулся и пошёл по тропинке. Если бы он был зеленокожим, с острыми ушами и в длинном плаще, я бы поклялась, что это йода». Бренди с удивлением посмотрела на меня. «Думаю, что теперь у меня есть веский повод продолжать возить его каждый понедельник к скаут-щенкам, младшая группа бойскаутов». Я согласно кивнула. «Мы продолжили идти». Через несколько секунд Бренди спросила, «И зачем мы отправились на эту экскурсию на самом деле?» «Я представляю, как ты расслабляешься на пляже в шезлонге с май под зонтиком от солнца. Аплодирую этой картине, должна сказать. Она абсолютно права. Я уверена, что у меня на носу и плечах появятся новые веснушки, не говоря уже о том, что от солнца и физической активности моя светлая кожа стала красной, как варёный лобстер». Какое-то время я не отвечала, раздумывая, говорить ли ей настоящую причину этого марша смерти. Наконец, я решила, что после того, как подвергла её этим испытаниям, должна сказать правду. Я отогнала очередного ужасного слепня от моей головы. На самом деле я рассчитываю пообщаться с нашим гидом Фрэнком Ходжкинсом. Эта турфирма принадлежала ему и моему дедушке, и я надеюсь, что Фрэнк может знать, что с ним на самом деле случилось. Она удивлённо посмотрела на меня. «Правда?» Я кивнула, наполовину ожидая, что она рассердится, но вместо этого она заинтересовалась ещё сильнее. «Что ж, становится всё любопытнее». Я моргнула, потом рассмеялась. «Значит, ты не против, что я изображаю из себя Нэнси Дрю?» «Не Нэнси Дрю. Дженнифер Флэшер и её закадычную подружку Стеф Хэпплит». Я уставилась на неё. «Ты смотрела, она запостила убийство?» «Все серии!» Я рассмеялась, ошеломлённая и польщённая. Шишки на телевидении дали ясно понять, что зрителям моей возрастной группы не очень нравится моё шоу или персонажи. Может, дело в тебе? Мне очень понравилось. «Ты никогда не говорила, что знаешь, что я играла в телесериале. Я делала вид, что в этом нет ничего особенного». Лукаво сказала она. «Но теперь, когда ты в курсе, давай разгадаем это дело». Она набрала скорость и подхватила Итана на руки, поравнявшись с ним. Я поспешила за ней, задыхаясь и стеная. К счастью, добравшись до вершины холма, мы не пошли сразу вниз, как я думала. Сначала мы прогулялись по ровной лужайке. Колыхалась высокая трава. Среди зелёных стеблей мелькали жёлтые, пурпурные и белые цветы. Дальше за лужайкой вздымались горы, похожие на языки пламени — стекавшие к скалистому берегу океана. Цвет деревьев на этой высоте изменился ещё сильнее. Эффектное море жёлтого, красного и оранжевого. За буйством красок на солнце вдалеке блестел океан. «Ладно», — сказала я, пытаясь выровнять дыхание. «Может, оно и стоило таких мучений». Я никогда не видела ничего подобного. «В этом году деревья рано пожелтели. Это из-за тёплых солнечных дней и прохладных ночей». Я повернулась и увидела, что к нам приближается Фрэнк Ходжкинс. За его спиной остальные члены группы уже устраивались на покрывалах, чтобы насладиться ланчем. «Как ваши дела, леди?» — спросил он. Я не могла не заметить, что он внимательно меня рассматривает. Но потом он переключился на Итана. «Длинная прогулка для парня вроде тебя». «После окончания учебного года я вырос на два дюйма!» С возмущением проинформировал его Итан. «Правда, мама?» Бренди с извиняющимся видом взглянула на Фрэнка. «Правда». Но Фрэнка не обеспокоила защитная реакция мальчика. Он присел на корточки с впечатляющей легкостью для человека на седьмом десятке. «Ты знаешь, что это делает тебя ростом с рысь!» Итан с любопытством уставился на него, забыв о своей обиде. «Что такое рысь?» «Рысь — это самая большая дикая кошка в Мэнне». Фрэнк вынул телефон из кармана жилета и провёл пальцами по экрану. Через мгновение он протянул телефон Итану. «Вот она». Мальчик был чрезвычайно впечатлён. «Смотри, мама, я такой же большой!» Бренди наклонилась, чтобы заглянуть Итану через плечо. «Ого, большая!» Фрэнк поднялся легче, чем я бы на его месте. «Хочешь есть?» Итан кивнул. «Отлично! У нас прекрасный обед!» Он махнул рукой, приглашая мальчика пойти следом за ним. Итан не колебался. Мы с Бренди пошли за ними, но она замедлила шаг, чтобы прошептать мне. «Мое паучье чутье говорит мне, что этот мужик не имеет ничего общего с несчастным случаем, произошедшим с твоим дедушкой». «Паучье чутье! Да ты воистину мать мальчика!» Улыбнулась я, наблюдая, как Фрэнк подвел Итана к сумке-холодильнику и достал сумку с ланчем. «Всё равно он может что-то знать», — Бренди кивнула. «Верно». «Смотри, Софи!» — сказал Итан, когда я подошла к нему. У него в руках было два напитка. «Можно взять и сок, и воду!» Я широко раскрыла глаза. «Обалдеть! Круто!» Он кивнул, полностью согласный со мной. Отведя взгляд от Итана, я заметила, что Фрэнк снова рассматривает меня, но он быстро переключил внимание на пару лет тридцати с чем-то. Они сидели на покрывале и тыкали куда-то в сторону, явно интересуясь природой. Видимо, вот способ разговорить его, которым мне стоит воспользоваться. Итак, сказала Бренди, протягивая мне бумажный пакет. Фрэнк только что рассказал мне, что в пакетах: ветчина и сыр с горчицей, салат с тунцом или арахисовое масло с джемом из дикой мэнской голубики. В общем, я не узнала от него ничего особенного, но думаю, он просто делает вид. Я кивнула и взяла пакет. Ох, мы спятили. Я взяла тебе арахисовое масло и джем, потому что решила, что ты наверняка захочешь попробовать дикую манскую голубику. Ты права. Надо отдать ей должное, она читает мои мысли. «Мам, Софи, мы можем расстелить покрывало вон там!» Итан указал на место недалеко от той пары и Френка. «Отлично», — сказала я, доставая покрывало из сумки по соседству с сумкой-холодильником. Мы с Софи встряхнули его, расстелили на траве и устроились обедать. Бренди помогала Итану, а я смотрела, где же Фрэнк. Он перешёл к другой группе людей, но я не могла не замечать, что он снова посматривает в мою сторону. О чём он думает? Он пообщался с компанией лет сорока с чем-то, потом вернулся к холодильнику. Его помощники, мальчики-подростки, которые выглядели так, будто они из местной школьной футбольной команды, и им ничего не стоит донести, все эти причиндалы для пикника на верхушку горы, быстро переговорили с ним. Потом достали свой обед и растянулись в тени. «О, я забыла про напитки», — сказала я и подмигнула Итану, который радостно пил сок. «Не хочу остаться без них». Бренди заметила, что Фрэнк остался один. «Пойти с тобой?» Я торопливо покачала головой. «Нет, отдыхай. Я позову тебя, если нужно». Она выглядела разочарованной, но её тут же отвлёк Итан, обрадовавшийся, когда обнаружил в пакете зерновой батончик. Я воспользовалась моментом, чтобы встать и направиться в сторону Френка, обедавшего сэндвичем. Мои мышцы ныли от боли, а он даже не присел, чтобы поесть. Ходячая реклама свежего воздуха и физической нагрузки. «Прекрасный вид», — сказала я, остановившись рядом с ним. Минуту он смотрел на меня, потом кивнул. Это полуостров Блэк-Хилл и залив Микмак. Здесь многие места названы в честь населявших их индейских племён». Я кивнула. «Я слышала о Микмаках в фильмах по Стивену Кингу. Да, он очень достоверно воспроизводит места и людей Мэна». Он снова уставился мне в лицо, потом произнёс. «Извините, что я так смотрю. Просто это поразительно». «Что? Вы копия Санни. Так вы знаете, кто я?» Я знаю, что Санни собиралась оставить дома папу-внучке. Я навещал её незадолго до её смерти. Она знала, что сердце её подводит. Я сказал ей, это потому, что она так любит жизнь. Оно должно было износиться быстрее, чем у других». Он печально улыбнулся. «Так что, когда я увидел фамилию Лафлёр в сегодняшнем списке, я подумал, должно быть, это вы. А потом я вас увидел». Он покачал головой. «Поразительно». Нетипичное поведение для человека, замешанного в убийстве кого бы то ни было. Даже за такой короткий разговор я поняла, почему он был близок с моими бабушкой и дедушкой. Может, он выглядит стареющим бойскаутом, но в душе он хиппи. Его глаза светятся добротой. От его улыбки моё сердце растаяло. Его немолодое лицо излучало «привязанность к бабушке». Хотя возраст выдавали только морщины вокруг добрых глаз и складки вокруг рта. «Вы были близки и с дедушкой тоже?» Его глаза снова потеплели. «Ваш дедушка был моим лучшим другом. Он любил эти горы и леса так же, как и я. Я часто подразнивал его, что он не мог вырасти в Нью-Йорке. Хотя он долго жил там, не могу себе это представить. Он так любил природу. Как он мог жить среди небоскрёбов и асфальта?» Я улыбнулась, разделяя его печаль. Какая жалость, что я их совсем не знала. Чудесные были люди. Надеюсь, вы не возражаете, что я так говорю. И пусть это совершенно не моё дело, но я всё равно скажу. Я никогда не понимал, почему ваши мать и тётя просто выбросили Санни из своей жизни. Я кивнула. Тоже не понимаю. Но я знаю точно, что мама и тётя Кэтрин — хорошие люди. У них должна быть причина. Просто я её не знаю. Честно говоря, я сама ничего не знаю. Они никогда не говорили на эту тему. Вы помните что-нибудь о происшествии с моим дедушкой? Да, я был вместе с ним в этом походе. В этих горах. Ваша бабушка тоже с нами была. Мы ходили в двухдневный поход с группой примерно из 15 человек. В какой-то момент, когда вся группа уже разошлась по палаткам, Нил ушёл с территории лагеря. Думаете, это был несчастный случай? Что ж, могу сказать две вещи. Нил знал эти горы как свои пять пальцев. Невозможно, чтобы он потерял ориентацию и упал с горы. И он никогда не оставил бы группу. Он очень серьёзно относился к безопасности. Он не бросил бы новичков. Я внимательно рассматривала его, пытаясь осознать сказанное. В этот момент подошёл турист за бутылкой воды из холодильника. Фрэнк поздоровался и ответил на пару вопросов о заливе, погоде, о том, сколько лет он проводит экскурсии. После короткого обмена любезностями турист вернулся к своей компании. Фрэнк снова заговорил со мной. «Знаете что, почему бы вам не зайти ко мне в офис хороших времён завтра вечером? Я буду составлять расписание на следующую неделю, и мы сможем поговорить». «Хорошо, с удовольствием», — он кивнул. «Часов в семь». «Отлично». Фрэнк начал было уходить, но я его окликнула. Он обернулся. «Ещё один вопрос». «Конечно». Я подошла ближе. «Вы знаете, что в стене бабушкиного гостевого дома обнаружили труп девушки?» Я пыталась уловить какую-нибудь реакцию, которая его выдаст. «Шок, ужас, вину». Он просто кивнул. «Да, слышал. Какой ужас». «Да, я посмотрела все бабушкины бумаги, но не могу найти информации о платежах строителям. Вы знаете, кого она нанимала для реновации дома и паба?» Он без колебаний ответил. «Тех же людей, что и я. Строительные работы Стюарт и братья. Но я об этом тоже могу рассказать побольше». «Хорошо», — улыбнулась я. «Спасибо». Он снова кивнул и занялся работой. Должна сказать, спуск с гор в Абонаки был легче, чем подъём. Хотя к тому времени, как мы добрались до машины, солнце палило, я могла думать только о прохладном душе и о том, чтобы немного вздремнуть перед вечерней сменой. Бренди посадила Итана в машину и упала на водительское сиденье. Откинула голову на спинку кресла и закрыла глаза. «Вот это проверка на прочность!» Я вздохнула, радуясь, что тоже сижу. Но усталость Бренди быстро рассеялась на фоне её новой страсти — детективной работы. «Я знаю, что мы не можем поговорить со всеми. По пути вниз нам удавалось держаться практически вровень с остальными туристами. Конечно, очень помогло то, что один из подростков, работающих на Френка, предложил понести Итана на плечах». «Но я умираю. Что ты узнала?» Немного, но Фрэнк намекнул, что он не верит, что дедушка погиб в результате несчастного случая. «А я определённо не думаю, что он замешан в исчезновении и убийстве твоей тёти». «Постой!» – она вытаращила глаза – «Ты думаешь, это связано?» «Мне кажется, да». «Дедушку, наверное...» Я понизила голос и оглянулась на Итона. Он боролся со сном. «Убили. И тем же летом убили твою тётю. И она каким-то образом оказалась в стене бабушкиного гостевого дома. Маловероятно, чтобы эти два убийства в одно и то же время не были связаны, особенно с учётом того, что всё это происходило вокруг бабушки». Она задумалась над моими словами. «Ты права?» «Мам, у меня животик болит!» Брэнди повернулась к заднему сиденью. «Да, малыш, мы уже едем домой!» Она бросила на меня беспокоенный взгляд. «Бедняга устал. Поговорим вечером!» Я кивнула, совершенно понимая чувства Итана. Меня манили прохладные души и прохладные простыни. Мы так выдохлись, что ехали до дома молча. «Увидимся позже», — сказала Брэнди, когда я выходила из машины. «Да, я приду к двум. Это первый вечер Натана». Бренди кивнула. «Поставь будильник, я тоже это сделаю. Иначе, думаю, могу проспать до следующего утра». Она повернулась, чтобы посмотреть на спящего сына. Его голова склонилась на бок под ужасно неудобным углом, но он тихо сопел. «Мама будет счастлива. У неё не будет проблем с тем, чтобы уложить его спать». Она с любовью улыбнулась своему мальчику. «Ладно, я пошла». Я помахала, когда она отъезжала, и вздохнула. Перспектива переставлять ноги удручала, но я потянулась своими болящими мышцами и обогнула дом. Джек отдыхал в тени, целиком спрятав ноги под косматой шерстью. Услышав, что я приближаюсь к его загону, он даже не потрудился встать. «Трудный день, Джек!» Он открыл глаза, хотя за густыми ресницами они были еле видны. Дёрнул ухом и снова закрыл глаза. Прекрасный план сказала я и повлачила свои мощи в дом. Когда резкий звонок нарушил мой сон, я застонала. Потом застонала ещё раз, пытаясь его проигнорировать. Натянула простыню на голову. А потом на меня нахлынуло осознание. Я быстро села и взглянула на часы. Почти два. Я выключила будильник и выбралась из-под скомканного одеяла. Чёрт! Чёрт! В два часа я должна встретиться с Натаном, чтобы он мог подготовить место для вечернего выступления. С моим везением Дин уже мог сказать ему, что концерт отменяется, и в его услугах больше не нуждаются. Я знаю, если он так и сделает, то только из-за беспокойства по поводу поведения Натана в прошлом. Не могу его винить. После того, как я узнала их с Натаном историю, я начала понимать его волнение. Но я правда верю, что Натан мог измениться. Но я всё равно буду на чеку. Плюс я чувствовала, что моя бабушка дала бы Натану шанс. Она верила, что люди меняются. И я тоже. Да и меди в пабе нет. Когда я вошла в паб, одетая в очередной бабулин сарафан, на этот раз по моде 70-х, квадратный вырез, широкие лямки, с небрежным, но милым пучком растрёпанных после сна волос, каплей туши и блеска для губ, я чувствовала себя почти человеком. Я не успела опередить Натана. Он уже устанавливал усилитель и микрофон в углу помещения, где посредом сидит ведущий викторины дарен «Привет!» Я направилась к Натану, подключавшему провода к электричеству. «Здорово!» — сказал он, выпрямляясь. Он сверкнул широкой улыбкой и прикоснулся к своей коричневой ковбойской шляпе. «А я думал, где ты?» Потом он присвистнул. «Похоже, ты сегодня неплохо загорела, подруга!» Я взглянула на свои голые руки, приобретшие заметный розовый оттенок. И когда я красилась, я заметила, что на носу щеках у меня тоже появилась розовая полоса. «И это после крема с SPF 50». Он снял шляпу, и я увидела, что его волосы промокли от пота, утер лоб тыльной стороной руки. «Вот что я тебе скажу. Чертовски жарко!» Он снова надел шляпу. «Дин сказал тебе, где разместиться?» «О, нет!» — сказал он с хитрым смешком. — Мне помогала Бренди. Мы с Дином давно не общаемся. Но я всё равно считаю его хорошим парнем и надеюсь, что смогу приглушить напряжение между нами, пока тут работаю. Я не знала, как на это реагировать. Не уверена, насколько могу демонстрировать знания об их прошлом. Он снова ухмыльнулся и придвинулся ближе ко мне. — Не переживай, Бренди сказала, что поделилась с тобой кое-чем из моего прошлого. Я рад. Я ужасно рад этой работе и буду стараться изо всех сил». Я улыбнулась, оценив его откровенность. «Чего не могу сказать о Дине?» Натан рассмеялся. «Ладно, мне надо закончить. Не хочу разочаровать толпу сегодня вечером». Если я надеялась обойтись без его медвежьих объятий на этот раз, я ошибалась. Не успела я понять, что он собирается сделать, как он сделал большой шаг ко мне и прижал к своей бочкообразной груди потной бочкообразной груди, как я осознала, почувствовав, как ко мне прижимается горячая влажная ткань его рубашки. Древесный запах одеколона и его собственный мускусный запах ударили мне в нос. С пылу, с жару, определённо подходящее место для него. Я высвободилась как можно скорее и аккуратнее. Будем надеяться, что толпа соберётся. «Я поняла, что мои слова могут нести негативный оттенок, а я стремлюсь транслировать только позитивные эмоции. Ведь все любят музыку, да?» Он кивнул. «За работу!» Я одобрительно подняла большие пальцы и сразу поняла, что это было чертовски тупо, но я решила дать себе послабление. Во-первых, я зануда и горжусь этим. Во-вторых, я ещё не пришла в себя после его липких медвежьих объятий. И тут до меня дошло. «Я не дала никакой рекламы, что в пабе теперь живая музыка. Вообще никакой!» «Ни пуха, ни пера», — сказала я, хотя не знаю, относится ли это пожелание к музыкантам или только к актёрам. Честно говоря, у меня не было времени выяснить. Я покинула Натана и побежала в кабинет. В просторном, довольно скучном помещении было пусто. На двух серых металлических столах перед чёрными компьютерными креслами гудели два древних компьютера. Стены, должно быть, когда-то были белыми, но от времени посерели. Ковёр потемнел и вытерся. На одной тусклой стене висела доска с расписанием сотрудников. Школьного вида круглые часы висели на другой. Единственным пятном цвета в комнате был постер с изображением горы и радуги над ней. Там было написано «Стремись быть радугой посреди чьей-то бури». Моё дополнение. Хотя кто-то перечеркнул слово «бури» и подписал под ним «задница». «Приятные ребята. Как это вдохновляет». Я проигнорировала постер и направилась к высокой этажерке с картонными коробками в поисках того, что, как мне казалось, я видела здесь пару недель назад. Да, я вытащила стоявшую сбоку доску Мальберт. Сделаю анонсы и поставлю на улице у входа. Так себе реклама. Я совершенно забыла об этом, но всё же лучше, чем ничего. Я выдвинула ящик ближайшего стола, молясь, чтобы там нашёлся мел. Ящик заскрипел так, будто его не открывали годами. Ничего, только бумага, ручки и скрепки в ассортименте. Я выдвинула следующий. Да, упаковка цветных мелков. Идеально. Я отодвинула компьютерное кресло и принялась за работу. Финальный продукт, хоть и занял у меня больше времени, чем я ожидала, оказался не ужасным. Но я никогда не претендовала на наличие художественных талантов. Я склонила голову, рассматривая результат. Мне нравится мой слоган. «Живая музыка», «Заходите», становится жарко по субботам с 15 до 19 часов. Разноцветные цветочки аля маргаритки и зелёные веточки, которые я нарисовала в качестве узора вокруг слов, не очень сочетались с надписью «Но что смогла, то смогла». Я только чуть-чуть их размазала. «Сойдёт, Натан может начать играть в любую минуту». Я приподняла доску, держа её подальше от себя, чтобы не размазать свои художества, и направилась в паб. Натан уже устроился на барном стуле с гитарой, он настраивал инструменты, разогревался. «Вот ты где!» — сказала Бренди, увидев меня. Её светлые волосы были собраны в небрежный пучок наподобие моего и она была одета в чёрную футболку и джинсовые шорты. У меня возникло подозрение, что она так же летела сюда, как и я. Она подошла ко мне. «Можешь открыть дверь?» — попросила я. Мои мышцы и так ныли после утренней прогулки. Плюс мольберт был не то чтобы лёгким. Должно быть, она увидела напряжение на моём лице, потому что бросилась к двери и широко её распахнула. Потом отступила в сторону и помогла мне снести доску вниз по ступенькам. Мы вышли на тротуары, установили её буквой «Ви». Посмотрели и восхитились. «Неплохо!» — кивнула я. «Великолепно!» «Спасибо!» — поблагодарила я. «Не могу поверить, что можно так устать, как после сегодняшнего утра». «То же самое!» — посочувствовала мне Бренди. «Я решила, пора мне вернуться на Jazzercise». «Jazzercise?» — хихикнула я. «Последний раз слышала о нём, когда моя мама занималась в девяностых». «Детка, ты живёшь в сельском Мэне. Мы увидим студию Зумбы не раньше, чем лет через пять. А на пилон можешь вообще не рассчитывать». Я рассмеялась. «Я немного занималась в Лос-Анджелесе. Должна сказать тебе, стриптизёрши — звери. У них такие бёдра, ты не поверишь». Она захохотала. «Поверь мне, я знаю. Сама этим занималась». «Правда?» Я моргнула, неуверенная, что она говорит это на полном серьёзе. «Три месяца после колледжа». «Объяснила она. Платили отлично, но хотя я люблю мужское внимание, тут его было чересчур даже на мой вкус». «Представляю, сколько там платят». «Не могу осуждать её. Я сама снималась в рекламе слабительного и в фильме «Класса Би» под названием «Спутанная паутина» в роли полигамной женщины-паука». «Итак, когда ты собираешься встретиться с Фрэнком?» В этот момент я вспоминала, как изображала страдающего от запора человека, поэтому смена темы оказалась немного неожиданной. «Он попросил прийти меня завтра в районе семи», — ответила я Бренди, в офис турфирмы. «Думаешь, это безопасно? Я могу пойти с тобой», — предложила она с горящими глазами. Я покачала головой. «Нет, не стоит. Я чувствую, что он ни в чём не замешан». «Я знаю, довольно глупо полагаться на предчувствия. В конце концов, если кто-то убил дедушку, этот человек умудряется хранить всё в тайне уже более 30 лет, так что он должен быть очень хорошим актёром». Тем не менее, что-то во Фрэнке вызывало доверие. У него и правда была эта аура байскаута, пусть даже ему за 60. Кроме того, я собиралась в офис, где будут другие люди. «Думаешь, он знает, кто это сделал?» Я кивнула. «Думаю, он что-то знает». Я оглянулась и увидела, что в окно паба за нами наблюдает Натан. Как только он обнаружил, что мы его видим, он помахал рукой и высунулся в окно. «Надеюсь, ты не возражаешь, что я открыл окно? Хочется немного ветерка». «Нет, всё в порядке», — ответила я, хотя сомневалась, что это поможет. Воздух был душным и липким от влажности. Он снова помахал и скрылся из виду. Бренди секунду смотрела в открытое окно, задумавшись. «Ты не думаешь, что если бы у него были доказательства, он бы уже поговорил с полицией?» «Да, думаю, что да. Но кто знает?» «Может, он и разговаривал с полицией. Но я надеюсь, что он скажет мне что-то, за что я смогу зацепиться». «Мы сможем зацепиться», — уточнила Бренди. «Не забывай про свою подружку». Я рассмеялась. «Ни за что». Она вздохнула. «Ладно, мне пора за работу, надо обслуживать столы». Я покачала головой, когда она поднялась по ступенькам и пошла за ней, двигаясь намного медленнее и тяжелее. Думаю, в джазерсайзе что-то есть. Ну или вообще в любых упражнениях. Бренди скрылась на кухне, а я обошла зал и открыла все окна на фасадной стене в надежде, что звуки музыки привлекут посетителей. В любом случае это не помешает. «Привет, ребята!» В это время заговорил Натан. «Добро пожаловать в спылу с жару». Угощайтесь отличными коктейлями, заказывайте вкусную еду, особенно рекомендую роллы с лобстером. Садитесь поудобнее и отдыхайте под хорошую музыку». Он заиграл на гитаре, начиная шикарный кавер «Сандаун» Гордона Лайтфута. Через несколько минут в паб вошли шесть человек. Все они заулыбались при виде Натана. Один мужчина начал подпевать. «Готова поспорить, их привлекла моя реклама». Ещё они услышали музыку, льющуюся на улицу. «Работает! Очко в мою пользу! Спасибо!» Я пошла на кухню помогать готовить ужин. Дин работал рядом с Бренди, нарезая лимонные лаймы для бара. «К нам только что пришли шесть человек!» объявила я не в состоянии скрыть гордость. Бренди перестала резать салат и стянула перчатки. «Отлично! Уверена, что это мой двоюродный брат Грег с друзьями. Они говорили, что придут сегодня днём». Я немного скисла, но потом заулыбалась. Отлично. Ладно, пусть это посетители, не привлеченные моей блестящей рекламой и сладким голосом Натана. Но мы только начали. Я достала перчатки из коробки в верхнем ящике стального рабочего стола и занялась тем, что оставила Бренди. Дин рядом со мной молчал, нарезая лимоны с хирургической точностью. Я брала горстями нарезанный салат лоток из большой пластиковой емкости и раскладывала его по деревянным салатницам, которые отлично сочетались по стилю с бабушкиным сарафаном, который я сегодня надела. Я знаю, что был очень суров насчет Натана. Внезапно сказал Дин. Но я правда думаю, это очень круто, что ты ищешь способы улучшить работу паба». Я уставилась на него, держа помидоры черри в ладони, потом их мельнула и толкнула его плечом в бок. Один помидор выскользнул у меня из руки, но, к счастью, приземлился в миску с салатом. «Это комплимент?» Дин не смотрел на меня, но я видела, что уголок его рта слегка приподнялся. «Не бери в голову». Он поднял металлический поднос, нагружённый лимонами, лаймами, вишней и оливками, и вышел из кухни. Я продолжила заниматься салатами, чувствуя себя куда счастливее, чем стоило бы. «Эй, Джимми, ты это слышал?» — крикнула я сквозь стальные полки туда, где работал повар, стоя спиной ко мне и разогревая гриль. «Дин сделал мне комплимент!» Джимми не обернулся, хотя я услышала, что он что-то бормочет в ответ. Бормотание — огромный шаг вперёд по сравнению с его всегдашним каменным молчанием. Я улыбнулась ещё шире. «Отличный день в спылу с жару!» Я бросила помидор черри себе в рот и продолжила работать. «Спасибо, ребята!» Час спустя сказал Натан, закончив исполнять Теннесси уиски Криса Степплтона. «Я сделаю короткий перерыв, не расходитесь». Я коротко глянула на него, ставя тарелку с морепродуктами на столик для четверых. «Приятного аппетита». Я начала было уходить, собираясь перекинуться парой слов с Натаном, но меня остановил один посетитель. «Извините, можно мне ещё одно пиво?» Как я не догадалась спросить. «Разумеется». Я поспешила к бару с криком «Дин, можно Миллерлайт?» «По крайней мере, я помню, что он пил». Дин кивнул, разливая Джек Дэниелс по хайболам. Я прислонилась к стойке, пользуясь возможностью передохнуть. Зал был не полон, но народу было больше, чем в предыдущие пару выходных. По всему пабу звучали болтовня и смех. Все барные стулья и больше половины столов были заняты. Я многих знала, но с удовольствием увидела несколько новых лиц. Хороший знак. «Вот», — сказал Дин, ставя передо мной пивной стакан на резиновую подложку. «Неплохо, да?» Я кивнула в сторону небольшой толпы. Дин обвёл взглядом зал и согласился. «Неплохо». Я попыталась сдержать самодовольную улыбку. Он выгнул бровь, как будто догадался, что я сдерживаюсь, а потом улыбнулся и снова занялся своими клиентами. Я принесла пиво гостю, который его заказал. «Желаете что-нибудь ещё?» Они отказались, явно наслаждаясь приготовленными на пару моллюсками и холодным пивом. Я отошла от них и окинула взглядом свою секцию. Я обслуживала только два столика, потому что мне хотелось быть уверенной, что у бренди, Жанели и Марии, работающих только по выходным, есть столько столиков, сколько они хотят. Кроме того, эти трое были куда лучшими официантками, чем я. Мои два столика были обеспечены напитками и едой и увлечены общением, поэтому я решила, что могу ненадолго отойти к Натану. Я посмотрела на барную стойку, но его там не было. Может, он вышел подышать свежим воздухом, хотя слова «свежий воздух» звучат как фантастика. Я вышла на крыльцо бара и сделала глубокий вдох. Утомительная дневная жара постепенно утихала. Я спустилась по ступенькам и увидела Натана в обществе двоих мужчин. Они курили и дружелюбно переговаривались. Я подошла к ним. «Привет, парни. На улице стало хорошо». Я остановилась в паре футов от них, не желая, чтобы моя одежда пропахла сигаретным дымом. «Привет», — сказал Натан. «Что думаешь насчёт наших дел? Вроде неплохо». Он затянулся сигаретой и кивнул в сторону паба. «Думаю, всё отлично», — довольно сказала я. «Кажется, твой выбор песен оказался удачным». Он внимательно посмотрел на меня, и я в первый раз с момента знакомства почувствовала, что от него не исходит желание обниматься. Он был хмур и немного растерян. Он думает, что я говорю неправду. Я собралась было уже попрощаться, когда его настроение изменилось. «София, ты же знакома с этими двумя нарушителями спокойствия, да?» Я улыбнулась, продолжая чувствовать лёгкую неловкость. «Конечно, я знакома с Полом». Я кивнула нашему регулярному посетителю. Он кивнул в ответ с привычным испытывающим взглядом. Ничего не сказал. Я сделала шаг назад, ощущая, что мешаю. Мне явно были не рады. Я посмотрела на второго мужчину. Он был примерно того же возраста, что и Пол, на голове грязная бейсболка с вышивкой SBC. Эти инициалы ничего для меня не значили. Помятые щёки и подбородок были покрыты щетиной, но морщинки вокруг глаз придавали ему доброжелательный вид. Он и правда казался знакомым, но я не помнила, чтобы мы встречались или чтобы он заходил в паб. «Не думаю, что мы виделись», — сказала я. «Я Энди», — он протянул руку. Мы обменялись рукопожатием. Его ладонь была грубая, как будто он занимался ручным трудом. Он улыбнулся, и я увидела, что его передние зубы находят друг на друга. «Приятно познакомиться», — доброжелательно сказала я. «Ладно, думаю, мне пора», — сказал Пол, выбрасывая окурок. «Надо быть дома к ужину». Он хлопнул Натана по плечу. «Отличная работа, сынок». «Отличная работа, Натан. Люблю слушать, как ты играешь», — поддержал его Энди, собираясь уходить следом за Полом. «Спасибо, мужик», — тепло ответил Натан. Двое мужчин пошли прочь по тротуару. «Ладно», — сказал Натан, выбрасывая окурок на дорогу так же, как Пол. «Наверное, мне надо поставить баг для сигарет», — подумала я. Он обнял меня за плечи. «Думаю, мне пора внутрь. Не хочу разочаровывать своих фанатов». Он хихикнул. Я тоже засмеялась. «Думаю, они у тебя явно появились». «Спасибо, Софи», — сказал он, и его глаза снова стали серьёзными. Ты хороший человек. Я пошла следом за ним по ступенькам, пытаясь понять, почему мне почудился подтекст в его словах. Он намекает, что он не хороший человек, или что моя бабушка не была хорошим человеком, или он просто имел в виду то, что сказал. Я хороший человек. Начинаю думать, что слишком себя накручиваю, и от этого у меня едет крыша.